Глава 20. Конспиратор Дворец мэра, вернее здание, никогда бывшее дворцом мэра, в темноте выглядело зловеще. Город, поверженный захватчиками, спал тревожным сном. Одинокие звезды холодно мерцали в черноте небес над терминусом. За три столетия Академия выросла из крошечного поселения ученых в грандиозную торговую империю, распространившую свое влияние по всей галактике, и всего за полгода была низвергнута с высот Вселенского Владычества, став всего-навсего одной из захваченных провинций. Капитан Притчер до сих пор не мог с этим смириться. Как бы ни был символичен угрюмый вид занятого захватчиками дворца мэра, разум капитана отказывался принять это как данность. Он бесшумной тенью скользнул за ограду, держа за щекой крошечную ядерную капсулу. Низкая темная арка возникла перед ним. Капитан нагнулся, прошептал, ободряя себя. «Система сигнализации, как по схеме, капитан, все в порядке». Она не сработает. Капитан нырнул в арку и пошел дальше по дорожке, вдоль которой тянулась цепочка затейливых фонтанов по любимому саду Индбура. Четыре месяца назад, всего четыре месяца назад он был в склепе. События того дня до сих пор он помнил так ясно, как будто это было вчера. Воспоминания приходили к нему по ночам, он пытался прогнать их, А они приходили и приходили снова. Как наяву он видел старика Сэлдена, слышал его добрый и усталый голос, произносивший слова, которые были безнадежно ошибочны. В памяти возникало мертвенно-бледное лицо Инбура, падающего навзничь. Белое пятно на фоне яркого парадного костюма, быстро собравшаяся перепуганная толпа, отрешенно ожидающая единственного рокового слова — капитуляция. Фигура молодого человека по имени Торан, исчезающего в дверном проеме с паяцем мула на спине. Он видел и самого себя, неведомо как выбравшегося наружу и пытающегося завести безнадежно замолкший автомобиль. Он видел, как он пробирается сквозь толпу, бросившуюся бежать из города, неизвестно куда». Он видел себя в отчаянии мечущегося по конспиративным квартирам, в которых когда-то были связные пункты подполья, функционировавшие в глубочайшей тайне уже 80 лет. Все квартиры были пусты. На следующее утро в небе висели зловещие черные корабли врагов, приземляющиеся где-то позади густонаселенных районов города. Капитан Хэн Притчер чувствовал как им овладевает отчаяние и беспомощность. Он честно продолжал поиски. За 30 дней он пешком одолел почти две сотни миль, переоделся в костюм работника гидропонных теплиц, чей труп нашел у обочины, отрастил густую разбойничью бороду. В конце концов он нашел то, что осталось от подполья. Городок назывался Ньютон. Притчер отыскал район, некогда самый элегантный и фешенебельный. Теперь здесь все больше вцарялись запустения и разруха. Отыскал он и дом одного рядового подпольщика и застал хозяина дома. Мужчина небольшого роста стоял на пороге, засунув грубые узловатые руки в карманы и из-под лобья глядел на Притчера. Капитан пробормотал. «Я от Мирона. Человек ответил отзывом «Рановато в этом году». Капитан продолжил пароль «Не раньше, чем в прошлом». Однако человек не сошел с места и не предложил ему войти, он спросил «Кто вы такой? А вы разве не лис? Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос?» Капитан глубоко вздохнул и спокойно ответил «Меня зовут Хэн Притчер, я капитан флота и член подпольной демократической партии. Вы позволите мне войти?» Лис отступил в сторону. «Мое настоящее имя Орум Пелли», — сообщил он. Он протянул руку, капитан пожал ее. В комнате был порядок, не шикарно, но порядок и чистота. В одном углу стоял украшенный орнаментом книгопроектор, который на опытный взгляд разведчика Притчера мог запросто оказаться замаскированным бластером соответствующего размера. Объектив проектора был нацелен на дверь, и, судя по всему, им можно было управлять на расстоянии.